за вас 110. В темноте воды сены были чёрными, с молистами, точно больные бронхи. Частый дождь лил и лил, как будто какой-то небесный шлюз забыли закрыть. Николай смотрел на город из окна кабинета, ощущал биение его сердца, кровоток по запруженным артериям. Всю эту сложную механику, делавшую его живым организмом. Кто-то готовился выпустить в него смертельную бактерию микроб, который внедрится в каждую его клетку и уничтожит их если они не поймают мюрье париш сгниёт изнутри мюрье вышел николя капитан полиции почувствовал как учащённо забилось его сердце он подбежал к жаку левалуа который сидел не отрываясь от компьютера как наверное и сидели сейчас и агенты других служб и чиновники министерства внутренних дел и человек в чёрном блохи были попрежнему на месте в виварии костюм чумного доктора с венецианской маской лежал на кровати он писал объяснил жак потом посмотрел на часы снял маску костюм надел куртку и ушёл Уже девятый час. Куда его понесло? Может быть, у него встреча? С кем? Ужасно было смотреть, не имея возможности действовать. Николай вспомнил письмо на человеческой коже, адресованное Кремье. В первое время вы можете видеть, не прикасаясь. Вы будете просто зрителем, но зрителем очень привилегированным. Он вернулся к своему компьютеру. На его глазах умирала женщина, запертая в мрачной комнате где-то в этом большом мире. А Камиль, она тоже появлялась на этих экранах. Её смерть транслировали онлайн. Николас жал голову руками, словно хотел раздавить её в тисках. Впору было сойти с ума, сидеть здесь, рыться в тетрадях Мюрье, читать его мерзости в надежде отыскать ниточку Но не нашлось ничего, связанного с операцией, которую он готовился осуществить. Тетрадь, содержавшая последние секреты, была там, по ту сторону экрана. Зазвонил его телефон. Он ответил и тут же вскочил. Я скоро. Надев куртку, он бросил Левело. Я рядом, к экспертам. Есть следы пальцев на найденном у него плане Парижа. Не прошло и 5 минут, как он, оттряхивая дождевые капли, стоял перед лаборантом, который сделал анализ. Пришлось использовать технику фумигации, чтобы хоть чего-то добиться. Этот тип бумаги плохо удерживает жир. Это даже не отпечатки, скорее нечёткие следы. Пальцем водили по карте, они скользили по ней, если угодно. План, помещённый под прозрачную защитную плёнку, лежал на большом столе. Николя внимательно всматривался. Следы сходились, образуя белёсое пятно в треугольнике между авеню Оперы, улицей Ривали и улицей Пирамид. Ещё один след шёл по улице Птишан, сворачивал на улицу Ришелье и кончался ровно посередине. Николай представил, как Кримье давал указания Мюрье, вводя пальцем по улице. Он сосредоточился на зоне, находившейся на стыке двух первых округов столицы, одной из самых туристических мест Парижа. Музеи Поле-Рояль, Лувр, они возможно колебались, следов столько, что очень большая зона под изнай. Большинство музеев в этот час уже закрыты. Может быть, он и не нанесёт удар сегодня вечером. Есть ещё опера, добавил эксперт. И анната наверняка открыта. Опера, да. Капитан полиции ткнул пальцем в улицу Ришельье, в то место, где кончался след. А здесь что? Улица Ришельье? Да ничего особенного. Вы можете выяснить, есть ли там отель. Эксперт подключился к интернету и ввёл данные в поисковик. Появился результат. Есть три отеля на этой улице: два трёхзвёздных и один двухзвёздный. Николай склонился к экрану. Точный адрес двухзвёздного: улица Ришелье, 14 бис. Совпадает с местом, где на плане кончается след. Капитан полиции выпрямился. Там. Там прячется этот психопат. Я уверен. Он поблагодарил эксперта и побежал по набережной Орлож к дому 36 на бегу он набрал номер Ламарде кажется я знаю где он комиссар на улице Ришелье в 10 минутах отсюда секунду николай слышал как он обменялся несколькими словами с коллегой я здесь с левуа он сейчас подъедет на машине ко входу ответил ламарде Езжайте быстро оба, не теряйте ни секунды. Я сейчас перед веб-камерой. Мюрье вернулся, промокший, 5 минут назад. Он принёс большой брусок льда. Брусок льда? Он положил его под вивари, и блохи все попадали. Я на связи с Александром Жакобом. Он объяснил мне, что холод мгновенно усыпляет блох. Мюрье укладывает их в два пакета-на молнии, которые приклеивает скотчем к своей груди. Беланже, он наверняка куда-то пойдёт и нанесёт удар. Не может быть. Я вам перезвоню. Подождите, план с отпечатками остался в лаборатории. Невозможно узнать, где точно он будет действовать, но круг очень узкий. Квартал Риволи, опера. Пошлите кого-нибудь к Парижской опере. Он может нанести удар там, если мы упустим его в отеле. О'кей. и я пошлю кого-нибудь забрать в план мне нужно моё оружие комиссар не может быть и речи оружие будет у левуа а я вызову подкрепление вперёд